Он с другом партизаном Кавпаковцем Сердюком в разгар боя под прикрытием пулеметов подплыл на лодке к вражескому кораблю, забрался на верхнюю палубу и, бросив гранату в иллюминатор, поджег судно. Впоследствии, во время рейда Кавпака на Карпаты, Павловский не раз еще отличался в боях. Сейчас же он шел с нами на Брагин чтобы пополнить из немецких складов продовольственные и фуражные фонды партизан. Из Оревичей, как я уже сказал, мы выступили в два часа дня. Обычно партизаны совершают налеты и начинают большие переходы ночью под покровом темноты. Нам же в этот раз было важно выйти к ночи на подступы к городу. В Оревичах остались отряды ковпака прикрывающие переправу через Припять. Несколько наших отрядов, не участвующих в Брагинской операции, постепенно небольшими группами перебирались на пароме, лодках и плотах на правый берег Припяти. Внимание немцев было привлечено сюда. Укрепившись на правом берегу, километрах в шести от переправы, немцы с небольшими передышками били из орудий по Оревичам и по реке. С часу дня начала нас беспокоить и авиация. Два звена самолетов заходили поочередно, вели с бреющего полета пулеметный огонь по переправе и сыпали на село десятки мелких бомб. Заметив движение наших частей в лесу, самолеты перенесли огонь сюда. Но жертв в наших рядах почти не было. Здесь, между прочим, немцы применили новое оружие. То ли у них исчерпался запас бомб, то ли они с шумовыми эффектами думали вызвать у нас панику. Только вдруг с неба полетели какие-то странные предметы. Падая, они свистели, выли, ныли, дребезжали. Лесное эхо дробило и множило шум. В первые минуты от неожиданности действительно кое-у-кого Заскребло на душе. Но скоро страх сменился всеобщим смехом. Ломая ветки деревьев, в лес падали пустые железные бочки с пробитыми боками, куски рельсов и еще какой-то железный утиль. Утильная бомбардировка была, как нам потом сообщили пленные, частью общего плана немцев, готовивших к ковпаковцам и нам мокрый мешок. План этот не был секретом для партизанского командования. Местные брагинские партизаны через своих людей несколько дней назад узнали, что в город прибыл генерал-лейтенант, командующий всеми экспедиционными войсками по борьбе с партизанами Украины и Белоруссии. Разведав, наконец, что между Устьем, Припяти и Днепром сосредоточились три партизанских соединения, что с двух сторон, соединения эти окружены широкими реками, немцы решили использовать преимущество, данное им самой природой. Они спешно укрепляли правый берег Припяти и левый берег Днепра, чтобы не дать нам и переправиться. А на линию Мозырь-Брагин-Днепр стягивали большие силы, как бы завязывая мокрый мешок. Замысел немцев нетрудно было разгадать. Им же, конечно, и в голову не могло прийти, что вместо того, чтобы как можно скорее переправляться, мы вдруг предпримем удар по их центру. лётчики наблюдатели увидев, что мы углубляемся в лес, доложили своему начальству, что партизаны, спасаясь от бомбежки, разбегаются по лесам. «Усилить панику!» – приказал генерал-лейтенант и вот на лес полетели бочки и рельсы. К вечеру авиация от нас отцепилась. Сделав только два получасовых привала, наши ударные группы продолжали движение и ночью. Труднее всего пришлось артиллеристам. Колеса пушек облепила грязь, а когда сходились дороги, цеплялись за кусты и ветки молодого леса. Тяжелую шкодовскую пушку Помогая лошадям, тянули на канатах больше пятидесяти человек. В три часа ночи за двенадцать километров от Брагина ударные группы разделились. Наши отряды под командованием Лысенко пошли на север. Отряды ковпаковцев верши гора повел в обход города на юг. Вместе с ними до намеченного заранее командного пункта поехали и мы с ковпаком.